Глава 3. свой урок русского языка в восьмом классе Питер и Майкл решили посвятить не пунктуации, а борьбе за чистоту языка на просторах интернета. Они основательно подготовились и надеялись быть услышанными. Братья Пере садились по такому торжественному случаю не в форму, а в серые костюмы с белыми рубашками и полосатыми галстуками. Сначала они поздоровались и представились, предложили ученикам сесть, а потом начали урок. Кто из вас прописан в социальных сетях, поинтересовался Питер, Взметнулся лес рук. Хорошо. А кто из вас хотя бы раз в неделю получает два по русскому языку? продолжил Майкл. Поднялась не смело пара рук. Значит, вы все грамотные, сделал вывод Питер. А хотите, я продиктую вам одно предложение, в котором каждый из вас сделает не менее семи ошибок, подначил Майкл. Класс возмущенно зашумел. Никто на воявленного учителя не поверил. Хорошо, Майкл сделал жест, призывая ребят к тишине. Пусть ваша отличница выйдет к доске и напишет под мою диктовку. Не побоишься, Вера? Майкл уже успел заглянуть в журнал и наметить жертву. Девочка с первой парты спокойно встала и подошла к доске. Майкл достал планшет и стал диктовать. На дощатом полу террасы Среди зарослей сирени и акаций веснушчатая Агриппина Савишна подчивала колежского асессора Аполлона Илларионовича винегретом, моллюсками, сервелатом и прочими яствами. Через минуту Питер с красным маркером подошел к доске и исправил ошибки. Восемь штук. Класс притих. Все были удивлены. В глазах Веры Майкл заметил слезы и тут же сказал: "Не расстраивайся. Ты написала хорошо. Просто эти предложения особо вредные. Девочка улыбнулась и тут же спросила: "А еще вы такие знаете, мазохистка?" промелькнула в голове Питера. Секунду назад чуть ли не рыдала, а сейчас еще просит. Странная женская логика. "Конечно", ответил Майкл. "Мы для желающих распечатачку приготовили. Кто хочет стать культурным?" Сначала робко, а потом по стадному принципу ребята стали поднимать руки, и Питер раздавал им листы с напечатанными предложениями. 1. Маломальски смышленная интриганка не станет кричать во все но постарается оповестить каждого по одному и в полголоса. 2. На дощатом полу террасы, среди зарослей сирени и акации, веснущатая грепина савишна почтивал колежского асессора Аполлона Иоарионовича моллюсками, винегретом, сервелатом и прочими яствами. 3. Над давно некошенным полем, старыми неезженными дорогами, домишками, мазанными белой глиной, появились бессчётные, беспрестанно мигающие звезды. 4. Дождливым ветреным днем в три часа по полудню на извозчичьей пролетке Неспеша ехал почтмейстер мимо беломраморных колонн в новое агентство. 5. Несчастный коллегиский асессор не зря любил заниматься каллиграфией, то на имитировал чужие почерки, то рисовал карикатуры на нелюбимые буквы. 6. На дощатой брусчатой террасе веснушчатая Грепина Павловна почёвыла винегретом, моллюсками и прочими яствами коллегиского ассессора Аполлинария Филипповича. Сем, смуглый цыган вел под усы лошадь, покуривая цыгарку. Черная собачонка, полджав куцый хвост, бежала рядом с цыганенком. У кузницы в тени акации на траве, из которой выглядывали звездочки цикория, расположились на отдых кузнецы. В пыли копошились курицыны цыпленкины, цыплята. Цыкнув на собачонку, цыган пошел туда, где сидели кузнецы, и попросил подковать лошадь. Из-за угла на цыпочках вышла девчонка, закутанная в сестрицын платок, и уставилась на цыгана. Восемь. Извозчиче пролётка неспеша остановилась вблизи дощатой свежеструганной террасы помещичьего дома. "Теперь немного отвлечёмся и поговорим о том, умеете ли вы себя правильно вести в интернете", начал Майкл. Послышались смешки. Никто из ребят не чувствовал себя лузером в виртуальной реальности. Хорошо. Вы знаете, что бывает за матерные слова в общественном месте, в школе или на улице? спросил Питер. Ничего, нам нет 16 лет, послышалось с последней парты. Твои родители заплатят за тебя штраф 500 рублей по статье 20.1 КоАП, мелкое хулиганство. А вот за клевету это статья 128.1 уголовного кодекса. Вы уже можете нести ответственность. Это огромный штраф или даже обязательные работы. Напишите неосторожно ВКонтакте что-то порочащее честь и достоинство другого человека, и все. копи деньги. Это не шутка. За свои слова надо учиться отвечать и перестать переписывать друг другу все сплетни. Майкл хотел не напугать, а предупредить. Да, следите за своей речью, как устной, так и письменной. Ведь известно, что нецензурная брань делает человека глупее. Продолжил Питер, при этом он что-то писал на доске. Когда мистер Рон отошел в сторону, стали видны два слова и маленькое стихотворение. Вам знакомо это слово? поинтересовался Майкл, указывая на написанное на доске привет. Конечно, послышались нестройные реплики из класса. Вы его используете? И это тоже? спросил Питер, указывая на второе слово на доске, ржу не могу. «Сто пятьсот!» – сказал кто-то. Все так делают. Это модно, это круто, так принято. Это совершенно неграмотно. как будто ученика выгнали из начальной школы, и он хочет отомстить всему миру, написав все слова неправильно, сказал Майкл. Вы понимаете этот стих? На подонковском жаргоне однозначно автор жжёт. Все отлично, он красавчик. Дайте две и сто пятьсот. У подонков посты матом, а отмина не трясет. Пишут очень непонятно, однозначно не зачет. Весь класс дружно смеялся. Майкл поднял руку, успокаивая ребят. Вам смешно, но вы ведь часто видите такое в интернете. Называется это явление язык подонков. Его придумали сначала для прикола, чтобы скрыть свою безграмотность, а потом уже стали специально коверкать язык, чтобы на слух вам было понятно, а вот орфография полностью изменена. Все правила из начальной школы перевернуты с ног на голову по принципу, что слышу, то пишу. Чу-щу, сью, ча-ща, сья, чка, чен с мягким знаком, ца вместо ця окончание цо в инфинитивах, слитное написание предлогов, суффикс ся на со, суффикс ик чик на чег, аник на нек. Получается полная белиберда, подытожил Питер. Вы еще имена с маленькой буквы напишите и вообще о знаках препинания забудьте. Будете как все. Серая безграмотная масса, которая гордится своей глупостью. Смеется после слова лопата и считает, что хамство второе счастье. А что можно сделать? тихо спросила Вера. Писать правильно, решительно ответил Майкл. Если боитесь, что друзья на вас обидятся, не исправляйте их, но сами при этом пишите правильно. На извини пишите не извиняю. Пусть удавком вас не засосет». Капля камень точит, добавил Майкл. Модно же сейчас заниматься спортом. Ребята согласно кивнули. Вот и сделайте так, чтобы модно было писать грамотно. И тогда я вам с радостью нажму лайк. И еще один момент, продолжил Питер. Есть слова-паразиты, они мешают вам отвечать у доски или объясниться в любви любимой девушке. В одной старой песенке есть такие слова: Я не знаю, как начать. В общем, значит, так сказать. Нет, не получается опять. Мы вам желаем не мычать и быть самыми крутыми и продвинутыми ребятами. Спасибо за урок. подвел итог Майкл. Спасибо, нестройный хор голосов перебивал звонок с урока. Братья Перес удовлетворенно выдохнули, обнялись и пошли в другой восьмой класс готовиться к обществознанию. Когда восьмиклассники вошли в класс и расселись за парты, они увидели на доске не тему урока, а надпись: Конституция РФ, глава 2, статья 28. Как думаете, какая у нас тема урока? задал вопрос Питер. Мы еще конституцию не проходили, заявил мальчик с первой парты, выглядевший как настоящий ботаник, длинный, худой как спичка и в огромных очках. Хорошо, вмешался Майкл. Вам знакомо это модное слово. Мистер Райт написал на доске слово толерантность. По классу раздались робкие смешки. Мальчик-ботаник опять поднял руку. Это слово означает, что мы должны всех терпеть и со всеми дружить. Практически правильно, похвалил Питер. Но сегодня мы с вами поговорим о свободе вероисповедания, терпимости к любой религии и секте. А чем секта отличается от религии? поинтересовался Майкл. Подсказка в слове на доске. Вдруг неприметная девочка подняла руку и выпалила: "Они терпеть не могут тех, кто не с ними". "Ты имеешь в виду сектантов и инакомыслящих?" уточнил Майкл, и девочка кивнула. "Вспомним Гарри Поттера", продолжил Питер, не обращая внимания на смешки. "И почему Малфой не любил Гермиону?" Она была грязнокровкой, ответили с места. Правильно. Не все волшебники толерантны и спокойно относятся к маглам. Это к вопросу о терпимости, которой нам всем порой не хватает. А теперь о сектах. В России есть почти 300 религиозных организаций. Даже у нас в городе существует несколько сект. Самое известное свидетели На интерактивной доске появилось изображение, стилизованное под дорожный знак. Белый треугольник с красной каймой, а внутри черный контур человека по грудь, у которого голова вся раскорочена, как после взрыва. "У меня голова также раскалывается после мозгового штурма на математике", пошутил кто-то из ребят. "Да", поддакнул сосед. "Если еще пар пририсовать, то получится прямо как у меня после химии. Мозги вскипают". Креативно похвалил Питер, но не по делу. Давайте представим, что мы на суде, где родители ограничивают в правах. Вступил в разговор Майкл. Представим, что детей пытаются отобрать у членов секты Свидетели. Кто хочет быть обвинителем и защитником? К удивлению братьев Перес, многие хотели примерить на себя новые личины, пришлось разделить класс на три части: зрители, обвинители и защитники и приступить к процессу. Итак, в чем обвиняются эти родители? Как вы и говорили, существует свобода вероисповедания, а эти родители заставляют своего ребенка придерживаться их веры, нарушают конституцию. Нет, не нарушают, возразил защитник. Ведь они несут за него ответственность до 18 лет. Наши законы вообще считают, что дети до 14 лет не осознают свои поступки их лишают мечты, снова вступили обвинители. Это называется доведение до самоубийства. Им все время говорят о конце света. А нам все СМИ раза два за полгода назначают новую дату этого события. Они не заботятся о здоровье детей, запрещают переливать кровь. А многим из вас родители запрещают делать прививки. Они запрещают праздновать любые праздники, кроме ими придуманных, даже дни рождения. Может, у них денег нет. Они запрещают участвовать в спортивных соревнованиях с ребятами не из их общины. Они не хотят, чтобы дети проигрывали, но голоса защитников становились все слабее и неувереннее, а обвинение почувствовало, что противник дрогнул, пошло в атаку. Они запрещают им влюбляться и встречаться с чужими. Прямо Ромео и Джульетта у вас получилось, рассмеялся Питер. Монтекки против Капулетти. Откуда столько знаний? Великая свалка интернет, дружно ответили обе стороны. А еще у нас ребята из свидетелей учатся, добавил кто-то тихо. Вот видите, ребята, подвел итог Майкл. На все можно посмотреть с разных сторон. Но самое главное помня о своих правах и требуя, чтобы другие их соблюдали, не забывайте об обязанностях, которых у вас предостаточно. Кстати, на что похожи секты, как вы думаете? добавил Питер. Дети нерешительно замолчали, потому что про взрыв мозга сказали в самом начале, а ничего оригинального в голову не приходило. Тогда Питер продолжил сам. Представьте себе паутину. Паук ласково заманивает свою жертву, а потом опутывает и губит. Да, как и интернет со своей всемирной паутиной. И тут прозвенел звонок. Урок закончился. Сергей с помощью ГДЗ быстро расправился с домашним заданием, как с врагом из компьютерной игры, и отправился осваивать прекрасный мир и покорять сердце виртуальной красавицы. Вскоре в игре появилась Элисса, очарованная новым местом, каменистым побережьем с маленьким пляжем на берегу озера с изумрудно зеленой водой. Сигурд. Привет. Как здорово, что ты снова появилась. Я боялся, что тебе здесь не понравится. Лиса. Шутишь? Это же идеальный мир. Здесь все чудесное, и даже все создания идеальные. Сигурд. Ну тогда ты отлично сюда вписываешься. Лиса. Спасибо. Рядом с тобой я чувствую себя спокойной и никого не боюсь. Сигурд. А у меня для тебя есть сюрприз. Лиса: Правда? Обожаю сюрпризы и боюсь их. Сигурд: Не бойся, я буду с тобой. Это одна крутая фишка. Лиса: С тобой что угодно. Сигурд: три, два, один, старт. Держись крепче. Сигурд пристегнул крылья, взял на руки Лису и взлетел над озером. Лиса: Классно. Я раньше летала только во сне. Сигурд: Страшно? Лиса: Ни капельки. Смотри, смотри, там внизу есть лодка. Давай покатаемся. Сигурд: твое желание закон. Держись крепче. Приземляемся. И еще почти два часа Сигурд и Лиса путешествовали по идеальному миру.